Глава тридцать Ранним утром Амелия первым делом написала записку полковнику Кларку. Она была готова принять его предложение. Разумеется, при определенных условиях, а говорить которые можно будет сегодня вечером. И приглашала его на свидание. Мадам Виолетта подсказала, как правильно писать подобные послания. Амелия поручила Людвигу отнести записку в дом полковника. Потом распорядилась заложить экипаж, наспех выпила чашку кофе, оделась и отправилась по делам. Редакция небольшой, но очень скандальной газетенки с претенциозным названием «Цветы порока» располагалась недалеко от Ратушной площади. Амелия не без труда открыла створку высокой деревянной двери с бронзовой ручкой в виде извивающейся змеи. Очень символично для редакции подобной газеты. Но, судя по всему, в здании расположилось еще с десяток различных небольших контор и фирм. Привратник проводил Амелию в помещение редакции. Приемной было накурено. Секретарь нещадно дымил сигары и лихо набивал текст на печатной машинке. Устройство громко щелкало под его проворными пальцами. — Мадам, что вам угодно? — спросил секретарь, не поднимая на посетительницу глаз. На вид мужчине можно было дать лет сорок с небольшим. Пышная шевелюра торчала во все стороны. Модная оборотка требовала немедленно сходить к хорошему цирюльнику. «Мне нужен главный редактор этой газеты», — Амелия обвела взглядом помещение. Захламленное экипами каких-то бумаг и коробок оно выглядело достаточно убого. «Зачем?» — секретарь продолжал барабанить по клавишам. «У меня есть интересный материал для статьи». — Я хочу предоставить его вашей газете. Секретарь оторвался от машинки, с шумом извлек из нее напечатанный лист. — Что за материал? — Я хочу говорить на эту тему с редактором. — Я редактор! — вынул изо рта сигару мужчина. — Так что вы хотели мне сказать? — Какой тираж у вашей газеты? — Достаточно большой, — отрезал мужчина. — Вы что, хотите нас купить? — Свободная пресса не продается, — гордо заявил он. «Впрочем», — смягчился редактор, окинув профессиональным взглядом Амелию, — «вижу, вам это не надо». «Значит, тираж не слишком велик», — констатировала Амелия. «Хотите его увеличить в разы?» «Вы газетная фея», — с прищером посмотрел на нее редактор. «Не отнимайте мое время, оно стоит денег». «Что у вас за редкий материал? Кстати, а вы кто, милочка?» «Амелия Веллер». — О, если хотите продать историю своей роковой любви к графу Рэймонду Бару, то разочарую вас. Это давно никому не интересно. — Нет, у меня для вас предложение позаманчивее. Я хочу отдать вам на растерзание одного очень известного в городе мерзавца, которого многие обыватели считают порядочным и уважаемым человеком. — Кто это? — оживился редактор. — Полковник Абель Кларк. — Я не самоубийца, — отмахнулся от Амелии газетчик. — Этот негодяй проглотит с потрохами любого, кто перейдет ему дорогу. — У меня проверенный материал, и будут доказательства его непорядочности. — Полученные законным путем? — Ну, разумеется, нет. — Но неужели вы боитесь шантажиста и проходимца? — Свободный журналист никого не боится, — с гордостью тряхнул длинными сивыми волосами редактор. — Давайте по порядку. Кстати, я Теодор Лев. — Лев? — переспросила Амелия. «Разумеется, это псевдоним. Бесстрашный, как лев. Решительный, как лев. Насколько у вас серьезный материал против Кларка?» «Очень серьезный, заверила его Амелия. «Вы сможете уничтожить его морально, и очень многие влиятельные граждане нашей империи будут вам за это бесконечно благодарны. Думаю, вы в курсе, что он занимается шантажом по-крупному?» «Наслышан, но никто его за руку не ловил. У него связи». «Все эти связи тоже держатся на шантаже». — Так давайте вместе вырвем у змеи жала. Девушка не стала дожидаться приглашения, расстегнула шубку, сняла шапку и убрала с кресла стопку газет. — У вас в редакции есть другие служащие? — поинтересовалась она, усаживаясь на освободившееся место. — Есть! Еще два корреспондента-фотограф и один внештатный корреспондент. — И все? — усмехнулась Амелия. — Еще приглашенный корректор. У нас своя типография. «Цветы порока находятся в стадии роста». «Скорее увидание, кивнула Амелия. «Я помогу вам оживить вашу умирающую газетку, а вы поможете мне. Мне потребуется два человека. Через час для моральной поддержки. И в качестве свидетелей на сегодняшний вечер. Обещаю, скучать мне придется, и вы получите отличный материал для безумно скандальной публикации». «Рассказывайте», — в голосе Теодора Льва Амелия не уловила оптимизма. Что ж, она попробует его убедить. Амелия поудобнее расположилась в кресле. Разговор будет долгий и непростой. Несколько раз редактор был готов выпроводить гостью в но Он явно не обладал должным запасом авантюризма. «На это подпишется только ненормальный», — заверил он Амелию. «Как хотите, я могу предложить свою историю другой редакции». Амелия сделала вид, что собирается уходить. Думаю, там у меня ее оторвут с руками. А если я все расскажу полковнику, пытливо посмотрел на нее Теодор. Думаете, он вам за это заплатит? Нет. Полковник редкий прохвост и безумно жаден до денег. Я же предлагаю вам бомбу, которая завтра взорвет высшее общество. И не только его. Разразится грандиозный скандал. Вы можете превратить вашу третьесортную газетенку в одно из самых продаваемых и влиятельных изданий в столице. «Но это безумно рискованно», — промямлил Лев. «Не думала, что свободные журналисты боятся риска», — презрительно посмотрела на него Амелия. «Видимо, я зря потратила свое время, раскрывая вам блестящие перспективы». «Хорошо, а какой гонорар вы хотите?» «Мне не нужны деньги. Мне нужна небольшая помощь с вашей стороны». «Ладно, пожалуй, стоит попробовать». «Хуже уже точно не будет». Обвел взглядом убогое помещение редактор. Тогда дайте мне двух людей. Для начала мне необходимо написать прошение о свидании с графом Реймондом в тюремном замке. «Двоих не дам. Скоро придет один. И так и быть. Я пойду с вами». «Спасибо за одолжение», — насмешливо кивнула Амелия. «Вечером вы тоже будете лично брать интервью?» «Да», — кивнул Теодор Лев. И у Амелии закрались подозрения, что кроме него и внештатного корреспондента в газете никто не работает. За исключением, разумеется, полиграфистов. И, скорее всего, их тоже в лучшем случае двое. Через час Амелия стояла в приемной тюремного замка. Чуть позади нее со строгими лицами стоял Теодор Лев и его подчиненный Лориан Плат. Им пришлось ждать. Приемная приемной была небольшая очередь. Наконец настал черед Амелии. «Я хочу подать прошение о свидании с графом Реймондом Барром», наклонился на стойке, за которой расположился мрачный служащий в форме. «Свидания с ним запрещены», — отрезал тот. «На основании чего?» — поинтересовался Теодор Лев. «Мы представители свободной прессы», — сунул он под нос служащего лицензию. «Общественность желает знать, что за произвол творится в отношении графа Барра». «Плевать хотела общественность на произвол», — служащий швырнул лицензию Теодору. «Не положено. Идите отсюда». «Обвинение не было выдвинуто», — не отступала Амелия. «Ничего противозаконного обнаружено в доме не было. Так почему...» «Было обнаружено», — прорычал чиновник. «Тем не менее вы не имеете права отказывать мне в свидании с графом» с нажимом произнесла Амелия. «Он не обвиняемый, он под следствием». «Убирайтесь, не мешайте работать! Не задерживайте других!» сердито замахал на посетителей служащий. «Как вы говорите с дамой? Мы хотим увидеть ваше начальство», потребовал Теодор Лев. «Мы требуем этого», поддержал его корреспондент Лориан Плат. «Мы живем в цивилизованной стране. Прессе не заткнуть рот!» «Метта Веллер всего лишь хочет передать своему работодателю еду и необходимые вещи. Ваш отказ будет иметь колоссальный резонанс!» «Позовите руководство! В противном случае мы подадим не прошение, а жалобу на ваше грубое поведение!» Не на шутку разбушевался Теодор. Скандала тюремный чиновник не хотел. Это может навредить ему. Он немного подумал и сдался под напором корреспондентов. Велел дежурному пригласить директора тюрьмы. Тот оказался более разумным человеком и подписал разрешение о свидании. «Но только завтра и строго в обед. Свидание четверть часа. Вино запрещено, колющие и режущие предметы запрещены. Ознакомьтесь со списком при входе». «Да, я знаю, порядок, спасибо вам», — благодарно кивнула ему Амелия. В конце концов, в тюрьме сидят не только невинно осужденные, но и настоящие преступники. Директор оказался вполне понимающим человеком. В самом деле, какой вред будет, если Амелия передаст графу немного еды? Что ж, господа, тут все прошло удачно. Я очень благодарна вам. Как видите, ничего страшного не случилось. Прессу уважают. С ее мнением считаются. Кажется, это очень удивило самих представителей прессы. Они приосанились и стали выглядеть значительно солиднее. «Итак, до вечера. И не опаздывать», — предупредила их Амелия. «В восемь вечера вы должны быть в отеле Эдельвейс. Это ключ от номера. Не забудьте фотокамеру и все, что к ней прилагается. Репортаж должен быть хорошо иллюстрирован. Остальные указания получите от меня уже в отеле. Просто ждите, когда я вас позову. В соседнем номере у меня будет встреча с полковником». «Любовное свидание», — уточнил Теодор Лев. «Скорее деловая встреча». «Вы уверены, что полковник нас не пристрелит?» — осторожно поинтересовался корреспондент. «Я этого не допущу», — пообещала девушка. «А насколько это законно?» — не отставал Лориан Плат. «Вы хотите и дальше прозебать в убогой комнатенке или все-таки планируете развивать вашу газету? Повторю, я могу пойти к вашим конкурентам, но мне нравится читать ваше издание, мне нравятся его смелые статьи. И особенно мне нравится его название». Цветы порока. Звучит так смело. Или я ошиблась у вас, господа? Вы не любите риска. Публичные скандалы — не ваша стихия. Тогда зачем взялись за издание подобной газеты?» Амелия не читала бульварную прессу. Она вообще редко прикасалась к газетам. «Это не книги и не справочные пособия. Что на них тратить время?» Но мадам Виолетта любила скандальные статьи и помогла Амелии выбрать подходящую для ее задумки газету. «Да, мы придем и возьмем интервью у вас и у полковника Кларка», — пообещал Теодор Лев. «Вот и прекрасно, и не подведите меня. В противном случае я найду способ сравнять ваши цветы порока с землей. Поверьте, я смогу это сделать». «Не сомневаюсь», — не без уважения посмотрел на нее редактор. Амелия блефовала. Но у нее это отлично получалось. В принципе, все должно пройти как по нотам. Она распрощалась с корреспондентами и вернулась домой. «Руфус, а теперь едем к герцогине Мадалине Орландской», объявила она коту, лежащему в гостиной на диване. «Ты готов?» «Конечно, я всегда готов». Кот потянулся и прошелся по ковру, разминая лапы. «Как успехи!» «Пока трудно сказать. В целом неплохо». Главное, завтра я увижусь с Рэймондом. Разрешение на свидание я получила.